Глава 1641. Иллюзия Сэнь Лоу. Хан Сень должен был сражаться с бронированным мужчиной в четвертом матче. Кроме хозяина священного убежища, юноша победил двух других сынов божьих. Несмотря на то, что он был победителем в этих матчах, его выступление казалось блеклым по сравнению с матчами бессмертного мужчины. На самом деле, бессмертный мужчина вовсе не сражался, так как все его соперники сразу сдавались. Но Доллар не был таким же устрашающим. Всех очень интересовало, решится ли Доллар сразиться с бессмертным мужчиной или нет. Но сам Хан с е н не думал об этом. Он продолжал практиковать Сутру Дун Сюань, надеясь на то, что сможет развить защитный зонд до суперкласса. В один из дней Джи Ян Ран отправилась в компанию. Хан Сень, Сяо Хуа и Бао Эр были дома. Дети играли в саду, а Хан Сень практиковал сутру Дун Сюань. Джи Ян Ран не вернулась после обеда, так как в компании было много работы, и ей приходилось работать сверхурочно. Немного подумав, Хан Сень взял Сяо Хуа и Бао Эр, чтобы пойти куда-нибудь поесть. «Папа, я хочу мороженое!» Радостно сказала Баоэр, сидя на шее Хан Сеня. «Ладно, так как вашей мамы здесь нет, мы можем немного посходить с ума. Ты можешь есть все, что захочешь, пока не лопнешь», — улыбаясь, ответил Хан Сень. «Ура!» — девочка очень обрадовалась. Хан Сень не хотел бродить с ними по улицам, поэтому они вышли на улицу, использовали автоматический портал и оказались в торговом центре». Они в т р о ё м с удовольствием поели и побывали во многих ресторанах, а также обошли множество продуктовых лавок. Хан Сень не боялся, что б ы а у э р или Сяо Хуа могут отравиться, так как у них были сильные организмы. Они действительно смогли бы выдержать яд, не говоря уже об обычной пище. Сяо Хуа был всего год, но он ел очень много, даже больше, чем взрослые. но малыш был очень аккуратным и тихим ребенком, даже когда ел. После еды Хан Сень оставил детей в зоне развлечений, а сам отправился в уборную. Бауэр и Сяо Хуа сидели на маленьких стульчиках и игрались. Неожиданно к игровой зоне приблизилась женщина, затем она вошла в дверь. Однако ее тут же остановил Ии. «Леди, вы не оставляли здесь ребенка? Я могу вам помочь?» — спросила Ии в виде женщины. — Конечно, можете. Женщина положила руки на плечи Ии, и та тут же взорвалась. Но никто не начал паниковать после этого взрыва. Казалось, что вся детская зона отрезана от остального здания. Все, что здесь происходило, будто больше не имело отношения к зданию, никто даже не смотрел в эту сторону. Почти все дети продолжали играть, однако Бауэр спрыгнула со стульчика. Она подошла к Сяо Хуа и уставилась своими большими глазами на женщину, которая к ним приближалась. «Ты действительно ощутила, что я иду к вам? Похоже, ты не просто питомец, с которым можно поговорить», — сказала женщина, улыбаясь и глядя на девочку. «Пожалуйста, уходите. Мой папа очень сердитый. Он не любит чужих женщин. Если он вас увидит здесь, когда вернется, то рассердится и убьет вас». Баоэр встала перед Сяо Хуа и продолжала смотреть на женщину. «Тогда я скоро уйду. Я не очень люблю сердитых мужчин. Мне нравятся милые и красивые мужчины». Сказав это, женщина телепортировалась. Оказавшись возле Сяо Хуа, она потянулась к нему. но Бауэр быстро схватила мальчика и отпрыгнула в сторону. Ей удалось увернуться от рук женщины, и девочка с малышом побежала к выходу из развлекательной зоны. Женщина была удивлена. «Эти люди – идиоты! У них ужасный интеллект! Они действительно считают ее питомцем, с которым просто можно общаться? Даже полубоги высшего уровня не такие быстрые!» Когда Баоэр попыталась выбежать из детской развлекательной зоны Сяо-Хуа, то они врезались в какую-то невидимую стену и отпрыгнули назад. Женщина улыбнулась и подошла к ним. «Даже если ты питомец уровня полубога, твои попытки все равно бесполезны. Если ты не хочешь, чтобы я тебя убила, то стой на месте и не двигайся». «Бауэр не хочет умирать, но если я упущу своего брата, отец будет сильно меня бить. Вы очень красивая, поэтому должны быть хорошим человеком. Помогите мне, ладно? Не надо забирать моего брата!» — попросила девочка, глядя на женщину. «Какой милый питомец! Я очень хочу тебя забрать и... хочу съесть!» Женщина облизала губы. У нее был длинный тонкий язык, напоминающий з м е и н ы й И выглядел он очень странным. «Я еще маленькая, у меня совсем немного мяса, которое вы можете съесть. Может, вы подождете несколько лет, пока я подрасту, а потом съедите?» с широко открытыми глазами сказала Бао Эр. Сяо Хуа с любопытством смотрел на женщину. «Ты очень умная, но не стоит напрасно тратить время. Даже если ты одно из существ Хан Сеня, ты все равно не сможешь справиться с моей иллюзией с е н Лоу и не сможешь с ним связаться. Можешь даже не думать об этом», — сказала женщина и снова телепортировалась, чтобы схватить Сяо Хуа. Но девочка оказалась очень быстрой. Она успела первой схватить мальчика. Хотя женщина телепортировалась несколько раз, но так и не смогла даже дотронуться до малыша. Это начало ее злить. Несколько секунд она смотрела на Бауэр, а затем сказала, «Эти люди бесполезны. У них есть такой могущественный питомец, они считают, что его можно использовать только для общения. Когда я вернусь, то попрошу наставника их наказать». После этого черно-фиолетовый дым начал окутывать ее тело, заполняя всю детскую зону. Дым стал похож на нити, которые устремились к детям. Черно-фиолетовый дым был везде, поэтому Бао Эр и Сяо Хуа некуда было деться. Как только этот дым начал касаться детей, то все дети оказались связанными и начали падать на пол. Некоторые были сильно напуганы и начали плакать, но вскоре они поняли, что не могут громко плакать, так как их рты оказались закрытыми этим же дымом. Они тихонько всхлипывали и смотрели на происходящее широко открытыми глазами. Черно-фиолетовый дым заблокировал все пути спасения для Бауэр и Сяо Хуа, а затем начал приближаться к ним. Не раздумывая, девочка вытянула ладонь, и в ней появилась маленькая тыква. Затем она направила ее на черно-фиолетовый дым, который через пару мгновений оказался втянут внутрь. «Что это? Это геноядро? е Как душа существа может иметь геноядро?» Женщина со страхом в глазах уставилась на б а у э р когда весь дым исчез. Глава 1642. Непростительно. После того, как б а у э р смогла поглотить весь черно-фиолетовый дым, она схватила Сяо Хуа и побежала. Они врезались в невидимую стену, однако девочке удалось пройти сквозь нее. Но за этой стеной находилась еще одна, сквозь которую малышке не удалось пройти. У девочки округлились глаза. Она топнула ногой по полу, и образовалась большая дыра. Неожиданно стало видно супермаркет, который находился на первом этаже, однако они не смогли провалиться в эту дыру, похоже, что их удерживал невидимый барьер. Там по супермаркету ходили люди, но никто не замечал огромную дыру над головой. Они продолжали выбирать товары и не замечали, что происходит. «Я уже говорила, что это все бесполезно. Ты не сможешь разрушить иллюзию Сенни Лоу». Женщина с любопытством рассматривала девочку. «Ты действительно очаровательный питомец, но, к сожалению, сейчас у меня нет времени». Если Хан Сень вернется, то все станет намного сложнее, поэтому отойди, или я тебя убью. Ты очень милая, и мне не хочется тебя убивать. Но если я все же захочу тебя убить, то ты должна будешь оказаться на моем обеденном столе. «Сестра, зачем вам в Сяо Хоа? У него еще меньше мяса, чем у меня. Если хочешь мяса, то забирай меня», — сказала Баоэр, глядя на женщину. Незнакомка улыбнулась, но ничего не ответила. От ее тела снова начал исходить черно-фиолетовый дым, но теперь он не приближался к детям. Вместо этого он начал плотно окутывать тело самой женщины. Постепенно он превратился в черно-фиолетовую кристаллическую броню, из-за которой женщина стала похожей на робота. После того, как женщина облачилась в такую броню, ее тело смогло разорвать пространство – и она устремилась к детям. б а у э р была шокирована. Она потянула Сяо Хуа назад, н но им было некуда бежать. Девочка увидела, как женщина протянула руку и собиралась схватить малыша за плечо. б а у э р резко схватила Сяо Хуа и схватила женщину за руку, но получила удар второй рукой. б а у э р отлетела, ударившись о невидимую стену. Из ее рта потекла кровь. Однако женщина не стала обращать на нее в н и м а н и е и снова потянулась к Сяо Хуа. Девочка сжала зубы и поднялась. Затем она побежала к мальчику, пытаясь защититься от женщины своей тыквой. «Если ты так хочешь умереть, то я могу тебя убить». Женщина начала сильно злиться. Ее рука тут же покрылась черно-фиолетовой броней, затем она сжала кулак и ударила по тыкве. Баоэр снова отлетела и ударилась о стену. Из ее рта продолжала течь кровь. Но благодаря тыкве в этот раз малышку не смогли сильнее ранить. Девочка быстро поднялась и через мгновение оказалась перед Сяо Хуа. Она пристально смотрела на женщину. Теперь незнакомка больше не раздумывала. Она продолжала наносить удары по Баоэр, а девочка все время использовала свою тыкву, чтобы защищаться. Ее маленькое тело продолжало отлетать, но через мгновение она оказывалась на прежнем месте. После нескольких ударов на тыкве появились трещины. Бауэр сжала зубы и снова вернулась к Сяо Хуа, но когда кулак женщины снова попал по тыкве, та оказалась разбитой. У девочки сильно текла кровь, а ее лицо сильно побледнело. Похоже, что уничтожение тыквы нанесло ей значительный удар. Когда малышка поднялась с земли, на ее теле было много крови, она не могла даже ровно идти. Однако б а у э р все равно вернулась к Сяо Хуа и, расставив руки, с т а л а перед своим младшим братом. «Впечатляет. Полубог-питомец смог выдержать слишком много моих ударов. Но это твой последний шанс, так как сейчас...» я тебя точно убью». Женщина подняла кулак, а вокруг ее брони все еще витал черно-фиолетовый дым. Эта рука была похожа на руку дьявола, которая, к тому же, излучала ужасную силу. Баоэр уставилась на кулак женщины и холодно сказала, «Он сын моего отца, и он мой брат. Никто не может его обидеть, если я рядом». «Действительно?» Женщина усмехнулась, Ее ужасный кулак разорвал пространство. Он ударил Баоэр. Казалось, что этой силы достаточно, чтобы уничтожить весь мир. Девочка взмахнула кулаком, пытаясь заблокировать атаку. Баоэр отлетела. Ее тело с огромной силой врезалось в невидимую стену. Послышался треск костей, а изо рта брызнула кровь. Затем ее тело упало на пол. Малышка пыталась встать, но у нее не получилось – Одна ее рука оказалась сломанной и вывернутой. Девочка больше не могла использовать свою силу. Женщина взглянула на Баоэр, которая уже была полумертвой. Она не хотела больше терять время, поэтому потянулась к Сяо Хуа, который был перед ней. «Я же вам говорила, чтобы вы его не трогали!» Из-за спины женщины послышался голос «Это была Баоэр». Обернувшись, незнакомка увидела девочку, стоящую на коленях и пытающуюся не упасть. Хотя малышка пыталась встать, но ей это не удавалось. «Тогда останови меня», — с презрением ответила женщина. Она отвернулась от Баоэр и снова попыталась схватить с я у Хуа. Когда мальчик увидел, что к нему приближается рука, покрытая черно-фиолетовой броней, напоминающая руку дьявола, он начал плакать, из глаз потекли слезы. Женщина уже почти схватила мальчика, но неожиданно ощутила, что возле нее появилась ужасающая сила. Женщина ощутила, что ей грозит опасность, а потому быстро отреагировала и отступила. Оглянувшись, она увидела стоящую Баоэр. Но пространство вокруг нее уже изменилось, поэтому она не смогла полностью увидеть тело девочки. «Непростительно! Непростительно! Ты заставила Сяо Хуа плакать! Непростительно!» Баоэр подняла голову и посмотрела на женщину. Ее глаза начали светиться ужасным светом, Казалось, что малышка стала призраком из ада. Женщина почувствовала страх. Она сделала несколько шагов назад, но потом будто пришла в себя. Она сама себе сказала с презрением, «Это же просто питомец уровня полубога». А я действительно ее испугалась. Я слишком долго находилась в комфортных условиях. Затем она повернулась к Бауэр. «Я думала, что ты интересная, поэтому решила тебя пощадить, чтобы ты рассказала Хан Сеню о том, что произошло. Но если ты действительно хочешь умереть, то я исполню твое желание». После этих слов женщина сконцентрировала больше силы в своем кулаке и устремилась к девочке. «Только я могу его пугать, а ты заставила его плакать. Ты заслуживаешь смерти». б а у э р посмотрела на женщину так, как будто вовсе не видела приближающийся кулак с ужасающей силой. Девочка становилась все более и более агрессивной. Тот, кто мог увидеть ее глаза, был бы сильно напуган. Глава 1643 «Моя игрушка» Кулак женщины устремился к б а у э р Но девочка не стала уклоняться или блокировать удар – Она просто пристально посмотрела на женщину. Когда кулак должен был коснуться тела Бауэр, у женщины неожиданно сузились зрачки. Тело девочки окутал странный свет, а из-под порванной рубашки появился мягкий лист, который мгновенно коснулся кулака женщины. Страшная сила, которую вложила в этот удар женщина, поразила мягкий золотой лист, но он не был ни сбит, ни поврежден, лист только немного задрожал». «Как такое возможно?» Женщина уставилась на Бао-Эр, она была в ужасе. Она знала, что даже полубог высшего уровня не мог устоять против ее удара, когда она использовала г е н а б р о н ю Женщина не могла даже представить, откуда мог появиться этот лист, который мог противостоять ее удару. В итоге женщина сделала несколько шагов назад, продолжая пристально смотреть на Бао-Эр. Вокруг ее тела стали появляться золотые листья, которые начали покрывать девочку подобно чешуйкам. Они образовали уникальную броню из листьев и закрыли девочку. Казалось, что она стала ребенком, покрытым золотыми чешуйками дракона. Однако это не были настоящие чешуйки дракона. Это были золотые листья, которые были похожи на кленовые листья. «Гена броня? Как такое возможно?» «Откуда у питомца может быть гена броня? Невозможно!» Теперь женщина поняла, что это было, однако она не могла поверить своим глазам. «Кто ты?» Но Баоэр не слышала ее слов. Она продолжала смотреть на женщину ужасным взглядом и медленно приближалась. «Я использую твою кровь в качестве платы за слезы Сяо Хуа!» Сквозь зубы сказала девочка. «Невозможно!» «Невозможно! Невозможно, чтобы они могли использовать свою собственную геноброню здесь! Невозможно!» Прокричала женщина, а черно-фиолетовый свет вокруг ее тела снова вспыхнул, и незнакомка устремилась к б а у э р Казалось, что женщина сошла с ума. Ранее она пыталась контролировать свою силу, но теперь в этом не было необходимости. Теперь она просто хотела убить девочку. Когда ее сила освободилась, этого было достаточно, чтобы уничтожить всех детей, которые были в развлекательной зоне. Даже если Сяо Хуа выживет, остальные вряд ли смогут такое пережить. Но как только женщина собралась нанести смертельный удар, Бао Эр появилась прямо перед ней, а ее маленькая ручка, покрытая золотыми листьями, прижалась к кулаку женщины. Ужасная сила дьявольского пламени тут же исчезла, весь мир снова стал тихим. Женщине стало казаться, что у нее вылезут глаза, она даже подумала, что видит перед собой призрака. Хотя она пыталась убрать руку, но обнаружила, что не может этого сделать. А когда женщина увидела глаза Бауэр, в которых отчетливо была видна жажда мести, то действительно испугалась. «Ты заслужила смерть!» Баоэр сказала эти три слова, но казалось, что каждое из них было наполнено кровью. Договорив, девочка сильнее сжала кулак женщины, а затем подбросила ее в воздух. Баоэр телепортировалась и начала наносить удары кулаками, которые стали похожи на молотки. Каждый удар оставлял глубокую дыру в броне, были повреждены и плоть, и кости. «Гена броня! р а з р у ш е н а а, -а! Женщина не могла сдержаться и вскрикнула, она больше ни о чем не могла думать. Кулаки Бауэр продолжали наносить удары, оставлять дыры в теле и бросать женщину из стороны в сторону. Неизвестная кричала, кровь, подобно дождю, капала на пол, и время от времени на пол падали куски гена брони. Вскоре женщина была настолько избита, что больше не могла даже кричать». Последним ударом Бао-Эр полностью уничтожила броню и женщину. Ее тело разлетелось на мелкие кусочки, которые начали падать на пол. После смерти женщины иллюзия Сен-Лоу исчезла, как и золотая броня девочки. В ее руках снова появилась тыква, которая стала быстро поглощать кровь и все остальное, что осталось от женщины. Кроме нескольких разбитых предметов и оборудования... Больше не было видно следов драки. «Не бойся, Сяо Хуа, я здесь, я не позволю никому причинить тебе боль». Бао-Эр подошла к мальчику, улыбнулась и начала гладить его по голове. Но через секунду девочка упала рядом с Сяо Хуа. «Сестра!» Мальчик схватил Бао-Эр за руку, он выглядел очень взволнованным. Дети, которые наконец стали свободными, начали неожиданно громко плакать, ИИ обнаружил, что детская площадка повреждена. Он сообщил об этом охранникам, и все бросились к развлекательной зоне. Все, кто был неподалеку, тоже побежали туда, даже те, кто не оставлял там своих детей. Они хотели посмотреть на то, что там произошло, и узнать, не нужна ли их помощь. Начался хаос, а когда вернулся Хан Сень, то увидел, что Баоэр лежит на полу возле Сяо Хуа. Он был в ужасе. Парень начал быстро осматривать девочку. К счастью, она была жива, хотя выглядела слабой. Хан Сень забрал Сяо Хуа и Бао Эр и побежал домой. Затем он телепортировался с девочкой в святилище и попросил серебряную лисичку ей помочь. В такой ситуации только маленькая лисичка могла ее спасти. а Лисица использовала серебряные молнии для восстановления Бао Эр. Прошло довольно много времени до того, как девочка начала приходить в себя. Когда Хан Сень это увидел, то ощутил облегчение. Сейчас Баоэр была в безопасности, но так как она была серьезно ранена, нужно было много времени на восстановление. Хан Сень попросил Серебряную Лисичку продолжать лечить девочку, а сам вернулся в Альянс, чтобы расспросить Сяо Хуа о том, что там произошло. Хотя мальчику было около года, но он уже мог многое говорить. Конечно, он не мог описать все, однако Хан Сень понял, что там произошло. «Это женщина. Она из Организации Бога?» Она решила напасть на Сяо Хуа. К счастью, там была Бао Эр, иначе она смогла бы получить то, что хотела. «Черт!» Хан Сень был в ярости. Спустя десять часов, во время которых лисичка продолжала исцелять девочку, та, наконец, проснулась. Но ее тело все равно оставалось очень слабым, поэтому для полного восстановления малышке понадобится время. Как только она проснулась, то сразу схватила Хан Сеня за руку и спросила. «Сяо Хуа, в порядке?» «Он в безопасности и не пострадал. Он в безопасности благодаря тебе». «Ты хорошая сестра, нет, ты лучшая сестра!» У Хан Сеня появились странные ощущения. «О, Сяо Хуа одна из моих игрушек, только я могу его напугать. Никто другой не может его пугать», — сказала Бао Эр. Глава 1644. Сражение с бронированным мужчиной. Хан Сень узнал обо всем, что там произошло. И теперь он еще больше стал уверен в том, что эта женщина была из Организации Бога. Юноша был очень рассержен. Выслушав все, что говорила девочка, он задал еще несколько вопросов. Однако он старался держать себя в руках. Хан Сень не стал ничего больше говорить Бао Эр, он оставил ее отдыхать, а сам отправился в боевой зал. Организация Бога была очень мощной. Ее основные члены уже были в пятом святилище. Похоже, у них было много гена брони. Хан Сень понимал, что для того, чтобы избавиться от них, ему нужно быть наравне с ними. Сила. Мне нужно стать намного сильнее. Хан Сень вошел в боевой зал, а его сердце пылало от гнева. Он давно не чувствовал себя таким бессильным. Парень даже не заметил, когда представитель организации бога напала на Сяо Хуа и Бао Эр. Если бы не девочка, то ему было бы даже сложно представить, какие были бы последствия. «Сильнее. Мне нужно стать сильнее». Хан Сень активировал режим супер-тела короля духа. «Сегодня он должен был сражаться с бронированным мужчиной. Он не решался на этот бой». Парень не был уверен, что сможет выиграть это сражение, и он не хотел, чтобы они серьезно ранили друг друга. Но сейчас хан Сень понял, что он не сможет отступить. Больше он не мог быть прежним. Юноша решил, что он должен продолжать улучшаться, чтобы суметь дать отпор неизвестным и могущественным врагам. На трибунах уже собралось множество зрителей. Даже боевые залы в убежищах были полностью заполнены. Всем хотелось узнать, будет ли Доллар сражаться с бронированным мужчиной или нет. Он пришел. «Похоже, Доллар не собирается сдаваться». «Это не имеет значения. По сравнению с бронированным мужчиной он слишком слабый». «Но такое сражение все равно стоит посмотреть». Сражаясь с долларом, бронированный мужчина покажет больше своих возможностей. Видя, как на сцене появились светящиеся двери, все, кто пришел посмотреть сражение, стали очень взволнованные. Большинству было все равно, сможет ли доллар выиграть или нет, они просто хотели посмотреть на захватывающий поединок. «С долларом все будет хорошо». Даже Тан Чжан Лю начал переживать, так как думал, что бронированный мужчина сильнее. Люди уже даже не надеялись на то, что Доллар сможет победить. К этому времени Гу Цен Чен почти полностью восстановилась, поэтому она тоже пришла, чтобы посмотреть этот бой, но женщина молчала. Она просто смотрела на Доллара и бронированного мужчину, которые были на сцене. Лоу Хай Тан также смотрел матч, он выглядел сосредоточенным. Почти все могущественные обитатели четвертого святилища пришли посмотреть на это сражение, но среди них был кое-кто особенный. Это было существо, похожее на дракона, а на голове у него было четыре пары глаз. Восемь глаз располагались в два ряда, и они почти доходили до макушки. Все эти восемь глаз отличались от обычных глаз. Они были черно-белыми, белые зрачки в черных глазах и черные зрачки в белых глазах. Они выглядели очень странными. «Глаз Бога. Бог велел тебе посмотреть, что это за существа. Ты должен их внимательно рассмотреть, чтобы не пропустить ничего важного. Рядом с восьмиглазым драконом было еще более странное существо, похожее на белку. Можешь не сомневаться. Я своим глазом Бога смогу все рассмотреть». С уверенностью ответил глаз бога. Его восемь глаз, инь и ян, уставились на свет и тени в боевом зале. Существо постоянно вращало своими глазами. Затем стало казаться, что он притянул к себе свет и тень. Постепенно в его глазах появилась фигура. Однако это не был хансень или бронированный мужчина. Это был белый нефрит. Нефрит преобразился в скелет, который напоминал стрекозу. Ее веки пылали, а среди костей было видно ледяное пламя. Она выглядела странной, но в то же время великолепной. Спустя некоторое время глаз бога улыбнулся и сказал. «Бронированный мужчина. Это существо из оков. Он не человек. Пусть боги не переживают. Для меня это слишком просто. А второй? Какое существо станет называть себя долларом?» Услышав ответ, белка не слишком обрадовалась и сразу указала на второго. «Подожди, сейчас посмотрю». Свет и тень исчезли из восьми глаз, но затем снова начали собираться. В его глазах снова появилась фигура. В этот раз это был не Нефрит, а Хансень в облике супертела короля духа. Свет, подобно огню, окружал его тело. Белка продолжала смотреть на существо, но когда она увидела отражение фигуры доллара, то тут же закричала. «А с твоим глазом бога что, возникли проблемы?» Существо нахмурилось и ответило. «С моим глазом бога не может быть проблем. Если отражение такое, то это значит, что это его настоящий вид». «Это значит, что он не человек?» – спросила Белка. «Не должен быть». нерешительно ответил глаз бога, продолжая смотреть на сцену. Тем временем, как только бронированный мужчина вышел на арену, его тело окутало пламя. Словно б о г льда и огня, он медленно приближался к Хан Сеню. С каждым его шагом пламя становилось все мощнее, однако на парне это пока не действовало. Вскоре пламя окутало большую часть арены. Пламя будто следовало за бронированным мужчиной. Все вокруг Хан Сеня превратилось в пламя. Все зрители затаили дыхание. Происходящее было слишком захватывающим, поэтому они неосознанно перестали дышать, а их взгляды были прикованы к Хан Сеню. Юноша мгновенно призвал маленького ангела и соединился с ней. Но зрители не смогли увидеть маленького ангела, они видели яркий святой свет, который, подобно вулкану, поднялся вокруг Хан Сеня. а затем за его спиной появились белые крылья. Над головой светился ореол, а в руках был двуручный полупрозрачный меч. После того, как парень объединился с маленьким ангелом, он активировал технику кровавого легиона, из-за чего его тело начало изменяться. Кровь растеклась из вен, заполнив органы, плоть и кости – Теперь его тело не было похоже ни на человеческое, ни на тело существа. Ощутив невероятную силу, которую создавало его тело, Хан Сень призвал Башню Судьбы. Он хотел выиграть это сражение. Как только появилась Башня Судьбы, глаза бронированного мужчины стали еще более холодными. А Он уставился на гена ядро в руках парня, и его пламя стало намного мощнее. Зрители с удивлением смотрели на то, как Доллар призвал гена ядро в форме башни, а не монету или кровавый удар. Башню судьбы уже давно не использовали, большинство только слышало о ней, но не видели, как она выглядит на самом деле. Кроме того, никто и подумать не мог, что в руках Доллара была легендарная башня судьбы. Глава 1645 Улучшение настоящей крови. Бронированный мужчина уставился на башню судьбы, а пламя вокруг его тела вспыхнуло, подобно вулкану. Аура, окружающая его, стала просто невообразимой. Бронированный мужчина решил убить д о л л а р а Его сила у ж а с н о Он начал концентрировать больше силы, чем тогда, когда сражался с Гу ц и н ч е н о «Это то, что бронированный мужчина концентрирует такую силу, доказывает, что доллар намного сильнее, чем Гу Цин Чен, и поэтому он решил серьезно отнестись к бою». «Доллар, вперед, победи его!» «Такой силой можно убить с одного удара. Ведь если доллар сейчас не сдастся, то полжу него не будет шанса». Бронированный мужчина ударил Хан Сеня. Пламя стало таким же ярким, как солнце. Все поле сражения покрылось льдом, зрители совершенно ничего не видели. Хан Сень ощутил невероятную силу от приближающейся атаки, однако не стал паниковать. Он подвинул руку и поднял башню судьбы. Пламя, которое было мощным и пугающим, тут же исчезло. Из-за резкого изменения зрители на какой-то момент ослепли. Но когда их зрение восстановилось, и они увидели то, что происходило на арене, у всех открылись рты, и все были ошеломлены. Пламя полностью исчезло с поля боя. Но кроме пламени исчез и бронированный мужчина. Посреди стояла огромная восьмиугольная металлическая башня. «Не может быть! Бронированный мужчина оказался подавлен этой металлической башней!» «Это все не так просто. Даже если башня — это супергеноядро, которое обладает запечатывающей силой, с его броней этот монстр сможет уничтожить ее одним ударом. Мне даже трудно представить, какое геноядро могло подавить такую ужасную силу». «Давайте подождем, посмотрим, сможет ли он сломать эту металлическую башню». Всем казалось, что эта башня не может заточить бронированного мужчину в ловушку, поэтому они ждали, когда тот ее разрушит. Никто не мог поверить, что такого могущественного соперника можно было так легко подавить. На самом деле Хан Сень ощущал ужасное давление на башню судьбы. ю н о ш а даже казалось, что это геноядро может быть разрушено в любую секунду. Кроме того, Башня Судьбы не была собственным геноядром Хансеня, поэтому она не должна была зависеть от его силы. Но когда парень применил технику Кровавого Легиона, то ощутил, что башня странно отреагировала. На силу геноядра повлияла кровь и плоть Хансеня, а также техника Кровавого Легиона. Собственная сила парня высвободилась и вошла в Башню Судьбы. Ее сила становилась все больше и больше. Однако сила бронированного мужчины, который был внутри, также продолжала расти. Хан Сеню не удавалось полностью его подавить, хотя он использовал всю свою мощь. В итоге парень оказался в сложной ситуации. Ему нужно было подавить бронированного мужчину. Если Хан Сень его отпустит, то башня судьбы будет разрушена, а сам юноша окажется ранен. Молодой человек продолжал использовать технику кровавого легиона и превращал свою силу в силу, которая питала башню судьбы. Но сила существа все еще увеличивалась, он явно был сильнее парня. Поняв это, Хан Сень нахмурился. Пока парень думал о том, что ему стоит сделать, геноядро «Настоящая кровь» само вылетело из моря душ. Но в этот раз оно не стало соединяться с каким-либо предметом. Вместо этого оно соединилось с телом Хан Сеня. «Настоящая кровь» постепенно слилась с кровью юноши. Неожиданно сила Хан Сеня стала быстро увеличиваться. Башня судьбы наполнилась светом, и сила внутри начала подавляться. Хан Сень был в восторге. Он даже не знал, что настоящая кровь на такое способна, но сейчас это очень ему помогло. Геноядро настоящая кровь смогло улучшить кровеносные сосуды, и она оказалась совместимой с техникой кровавого легиона. Эффект был потрясающим. Кровь Хан Сеня полностью соединилась с настоящей кровью, а техника кровавого легиона становилась все мощнее и мощнее. Невообразимая мощь вошла в башню судьбы и смогла подавить ту силу, которая была внутри. Наконец, преимущество было на стороне Хан Сеня. Кроме того, гена ядро настоящей крови начала развиваться. Когда оно соединилось с телом парня, Его кровь помогла преодолеть границу, и геноядро стало суперкласса. Все ждали момента, когда башня будет разрушена. Но время шло, а с башней ничего не происходило. На ее поверхности не было даже трещин. «Как? Почему бронированный мужчина не сломал башню?» «Не знаю. Похоже, б а ш н я очень прочная». что это за геноядро? е Как оно смогло подавить бронированного мужчину? Даже если это супергеноядро, е разве оно может подавить такую силу?» Наблюдавшие за сражением стали обсуждать происходящее, но никто не верил, что такое могущественное существо, как бронированный мужчина, мог быть подавлен этой башней. «Кажется, это башня...» Хозяин священного убежища смотрел на башню, а в его глазах появилось смущение. Может, это действительно башня судьбы? Многие древние существа, как и хозяин священного убежища, задумались над этим. «Доллар невероятный! Он просто подавил его! Как? Это потрясающе!» Взволнованно выкрикнул т а н ж е н Лю. Гу Цен Чен была удивлена. Конечно, она не думала, что доллар может быстро проиграть, но женщина не ожидала ничего подобного. Он даже ничего не сделал, башня просто подавила бронированного мужчину. Бронированный мужчина залевел внутри башни, взорвалось ледяное пламя, которое пыталось уничтожить башню. Однако кровь, которая подпитывала металлическую башню, образовала кровавое кольцо. Оно начало медленно сужаться и придавливать ледяной огонь и самого бронированного мужчину. Что бы ни делало существо, кольцо продолжало сжиматься. Пламя было уничтожено кровавым кольцом, это кровавое кольцо коснулось тела бронированного мужчины, продолжая сжиматься. Удивительно, но тело существа начало уменьшаться и вскоре исчезло вместе с кровавым кольцом. В тот же момент на седьмом этаже в башне судьбы появился каменный постамент. А на нем возникла фигура бронированного мужчины. Теперь он не мог двигаться и был похож на заключенного, которого оставили на каменном постаменте. После этого Хан Сень ощутил, что давление внутри башни полностью исчезло. По движению его руки башня стала уменьшаться и вскоре снова оказалась на его ладони. Все трибуны, все боевые залы были погружены в тишину. Перед началом боя обсуждалось множество вариантов его окончания, но такого никто не мог предвидеть. Могущественный бронированный мужчина был так легко подавлен. Все смотрели на Хан Сеня, который все еще был на сцене. Довольно долго никто не мог сказать ни слова. Глава 1646. Награда сыну Бога. Когда Хан Сень ушел с арены, большинство зрителей все еще оставались шокированными. Все произошло настолько быстро, что они просто не успели ничего осознать. Зрители ждали, что будет ужасное сражение, но оказалось по-другому. Матч завершился очень неожиданно. Никто не знал о том, что происходит с телом Хан Сеня и «Башней судьбы», Они просто видели, как Доллар призвал металлическую башню, которая поглотила бронированного мужчину. Это было страшно. Доллар самый страшный боец. Такой элитный соперник, как бронированный мужчина, был очень быстро уничтожен. Кто сказал, что Гена Ядро не может победить такую силу? Неважно, какой силой вы обладаете, вас могут вот так просто поглотить. Доллар слишком сильный, д да он непобедимый. «Что это за геноядро в виде башни? Оно невероятно мощное!» Когда матч завершился, зрители начали обсуждать сражение между Долларом и бронированным мужчиной, а геноядро башня стало главным предметом множества разговоров. Многие супер-бойцы думали, что это башня судьбы, но, согласно легенде, это геноядро уже должно было перейти со своим хозяином в Пятое с в я т и л и щ е святилище. Людям было все равно, откуда появилась эта башня. Все говорили только о том, что Доллар смог победить бронированного мужчину. В результате его стали называть самым сильным человеком изо всех людей, что когда-нибудь существовали. Но у Хан Сеня не было времени об этом думать. В данный момент юноша находился внутри башни судьбы и смотрел на бронированного мужчину, который теперь был в ловушке и находился на одном из постаментов. Мужчина в броне пытался сопротивляться, однако, что бы он ни делал, ему не удавалось уничтожить пространственный щит. Существо могло только шипеть и ругаться. «Я тебя убью!» – бронированный мужчина множество раз повторял эту фразу. «Если ты ответишь на мои вопросы, то я тебя отпущу!» Хан Сень посмотрел на него, а затем начал задавать вопросы. «Кто ты? Какое ты имеешь отношение к башне судьбы?» Но мужчина в броне игнорировал слова парня. Он снова и снова повторял свою фразу. Казалось, что он стал психом. Хан Сень задал еще несколько вопросов, но не получил ни одного ответа. В итоге парень решил оставить существо, пока оно успокоится. Он хотел вернуться позже, чтобы снова попытаться задать свои вопросы. Юношу действительно очень заинтересовал этот бронированный мужчина и безголовый каменный мужчина, которому принадлежала эта башня. Так как бронированный мужчина исчез после сражения с Долларом и не появился на своих последующих матчах, все решили, что он умер. Из-за этого другие соперники стали бояться Доллара, поэтому больше никто не посмел сразиться с Хан Сенем. Все боялись его башни. Даже духи, которые умели возрождаться, не хотели рисковать. Если бы их просто убили, то с этим не было бы проблем, но оказаться внутри башни, в ловушке, это было для них самым страшным вариантом. После всех матчей Доллар оказался на самой первой позиции. Хан Сень действительно смог стать первым сыном бога в божественных поединках. Ранее он уже пытался участвовать в божественных поединках, но по разным причинам парень так и не смог добраться до первого места. Теперь все согласились с тем, что доллар был самым могущественным в четвертом святилище бога. Когда все матчи завершились, Хан Сень вошел в боевой зал, чтобы получить награду. Десять сынов божьих имели лишь один шанс на получение награды. Это могла быть душа существа, гена оружия или гена ядро. Все зависело только от везения. Но Хансеня, кроме этих наград, интересовало еще и крещение Бога. Парень приложил руку к экрану в боевом зале. Тот засветился, и затем появились различные предметы, которые начали быстро меняться. У Хан Сеня забегали глаза. «Какую же награду я получу?» Хан Сеню хотелось получить еще немного удачи, но среди всех этих предметов не было ничего, что могло бы его заинтересовать. В четвертом святилище он был практически непобедим, поэтому даже если парень получит душу суперсущества, она ему будет не нужна. Единственное, что он сможет с ней сделать, это продать или отдать другу... То же было и з г е н а я д р а м и или г е н а б р о н е й Хансеню хотелось перейти в Пятое святилище и узнать, действительно ли он потом вернется в Альянс или нет. Информация. Получено одно геноядро души существа-питомца. м е р к а н и е прекратилось, и Хансень замер. Геноядро души существа-питомца? Что это такое? Хансень очень удивился, когда увидел свою награду. Души существ – это души существ, а геноядра – это геноядра. Тогда что такое геноядро души существа-питомца? На экране юноша увидел светящийся шар, затем он стал очень ярким и переместился в море душ Хан Сеня. Когда маленький ангел это увидела, то сразу же полетела навстречу, затем она схватила шар и проглотила его. Святой свет маленького ангела начал колебаться, но через некоторое время восстановился. Но когда это произошло, маленький ангел стал выглядеть по-другому. Хан Сень взглянул на ее характеристики, но не увидел никаких изменений. Похоже, все осталось по-прежнему. Однако сейчас у него не было времени в этом разбираться. Хан Сень должен был получить вторую награду, которую считал довольно важной. Парень опять положил руку на экран в боевом зале. На экране появилась щель, в которую провалилась рука Хан Сеня. Юноша не испугался, так как на сцену он попадал точно таким же способом, поэтому парень спокойно вошел в эту щель. Но в этот раз он не оказался на сцене. Хан Сень был в туннеле. Парню даже показалось, что он в какой-то трубе. Она была диаметром метра три, однако была сделана из кристалла, без каких-либо швов. Когда парень посмотрел вперед, то оказался шокирован. Место, где он оказался, очень напоминало главную диспетчерскую кристаллизаторов. «Светилище? Связано с кристаллизаторами?» Хан с е н нахмурился, но пошел вперед. «В кристаллических стенах горели огни». Эти огни были как перышки, которые стали касаться тела парня. Затем они будто начали таять, как снежинки. Хан Сень стал ощущать, как в его тело начало поступать электричество. Было такое чувство, что его пытались зарядить. Парень почувствовал себя сильнее, но юноша не мог понять, какая именно цель была у этих огней. Место, где он оказался, было около д е с я т тысяч метров. В самом конце Хан Сейн нашел большую дверь. Молодой человек хотел ее открыть, но та открылась сама, а за ней была видна комната. Хан Сейн заглянул в комнату, но как только он это сделал, у парня расширились глаза. Глава 1647. Мужчина в резервуаре. Комната выглядела так же, как комната в главной диспетчерской кристаллизаторов. х а н с е н уже все это видел, поэтому его не удивили все эти предметы. Однако в этой комнате парень увидел мужчину. х а н с е н не знал, был ли он живой или нет, потому что тот находился внутри кристаллического резервуара. Этот резервуар был наполнен жидкостью, которая окружала и поддерживала мужчину. У мужчины были короткие черные волосы, а его тело покрывало кристаллическая броня. Она была похожа на ту, которую юноша забрал у Тины. Больше у мужчины не было ничего примечательного. С виду он был похож на обычного человека, у него не было никаких физических отклонений, которые могли бы указать на то, что он был духом или существом. «Этот человек?» Хан Сень не был в этом уверен. Он начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы исследовать резервуар. Однако к его большому удивлению парень не смог ничего обнаружить. Ему не удалось даже узнать, жив ли этот мужчина или нет. Но когда он немного подошел, то услышал сообщение. «В машине ошибка. Крещение Бога не может быть завершено. Пожалуйста, подождите или возвращайтесь назад». Хан Сейн а ч а л оглядываться, чтобы понять, откуда доносится голос. Но юноша был уверен, что этот голос был искусственным, он не принадлежал никому живому. В итоге парень решил пока не уходить. Это место было удивительным, а если он немного подождет, то, возможно, сможет узнать что-то интересное. Похоже, что здесь что-то произошло, и оборудование кристаллизаторов оказалось сломанным. «Если я правильно понял, то этот кристаллический резервуар – о б о р у д о в а н и я которое и с п о л ь з у е т для крещения Бога». Думая об этом, Хан Сень начал ходить по комнате. Затем он снова обратил внимание на резервуар. Парень не мог понять, то ли этот мужчина – человек, который еще не завершил крещение Бога, то ли он – оператор этой комнаты. «Что здесь произошло? Почему оно сломалось? Он живой или мертвый?» У Хан Сеня было очень много вопросов. В комнате ничего не было повреждено и ничего не было странного, кроме этого мужчины в резервуаре. Связь с диспетчерской успешно установлена. Хотите открыть дверь? На руке Хан Сеня засветилось изображение жука и снова послышался голос ИИ. «Открывай!» – обрадовался парень. Теперь он убедился, что это место принадлежало кристаллизаторам. «Похоже, что святилище действительно связано с кристаллизаторами. Интересно, они его обнаружили, как и люди, или же это они его создали?» Задумавшись, Хан Сень продолжал смотреть на светящегося жука. Кристаллическая стена тихо раздвинулась. Парень с удивлением смотрел на это. Перед ним появилось множество зданий кристаллизаторов, но большинство было разрушено. Везде виднелись разрушения». Хан Сень приказал Жуку его провести, так как не было видно ни машин, ни какого-либо оборудования. Все сооружения были большими, многие из них были похожи на то, что можно было увидеть в запретном городе. Чем дальше продвигался Хан Сень, тем больше было поврежденных зданий и руин. В итоге юноша оказался перед руинами, но они выглядели немного лучше, чем остальные». Когда Хан Сень подошел к зданию, то увидел кое-что странное. Там было видно небо. Конечно, в святилищах также было небо, однако оно отличалось от неба, которое было видно с планет. Все знали, что в космосе много планет, однако никто не знал, что было в святилищах. Хан Сень остановился и посмотрел на небо. Все было так, как в Альянсе, однако звезды, которые он сейчас видел, казались намного ближе, чем обычно». Это вызвало какое-то давящее чувство. Хан Сень решил воспользоваться жуком и взлететь, чтобы посмотреть на здание кристаллизаторов сверху. Он обнаружил, что все это было построено на вершине метеора, который будто плыл по космосу. Парень не думал, что он оказался в Альянсе, так как все созвездия казались ему незнакомыми. Хан Сень, находясь в жуке, запустил карту галактики. Он хотел посмотреть, сможет ли определиться его местонахождение или нет. К его удивлению, местоположение было сразу определено. Сейчас Хан Сень находился в системе, которую называли Ясхуань. Здесь семь или восемь планет занимал Альянс. Парень находился на пустынной территории, до которой Альянс пока не добрался. Однако теперь парень узнал, что он вернулся в Альянс. Юноша знал, что ему понадобится очень много времени, чтобы отсюда добраться до знакомой территории. Путь был бы слишком длинным и скучным, поэтому Хан Сень решил остаться на метеоре. Продолжив осматриваться, Жук смог определить, что этот метеор когда-то был частью разрушенной планеты. Здания кристаллизаторов были частью от огромной диспетчерской, но теперь это все, что осталось». Хан Сень не смог больше ничего узнать, поэтому решил вернуться в комнату. Парень снова начал рассматривать мужчину в резервуаре. «Броня, которая была на нем, оказалась г е н о б р о н ё й а значит, он не был из десятки сынов божьих. Он очутился здесь не для крещения Бога. Так кто же он? Может, он один из тех, кто когда-то контролировал это место, или, возможно, он захватчик?» Хансень продолжал рассматривать мужчину. Так как парень не мог определить, был ли тот жив или мертв, он не решался открыть резервуар. «Если у вас была геноброня, то это означало, что вы очень могущественны». Хансень не мог найти ответы, он еще не был в пятом святилище и не мог использовать свою собственную геноброню. Хотя юноша владел г е н о б р о н ё й в его теле было недостаточно энергии, чтобы эффективно ее использовать. Пока Хан Сень думал о том, что ему делать, послышался щелчок. Затем он увидел, как кристаллический резервуар начал открываться. Этот резервуар был высотой с дерева, и он начал открываться сверху. Однако после открытия жидкость не вылилась, хотя Хан Сень этого ожидал. Вместо этого она будто зависла в воздухе. Хан Сень с опаской посмотрел на мужчину. Пока он думал, стоит ли ему убежать или нет, мужчина открыл глаза. Черные глаза уставились прямо на Хан Сеня, отчего у парня бешено застучало сердце.